Приложение 19. Губная помада и характер. О характере женщины многое может поведать и ее губная помада. Рассмотрите внимательно стержень помады, который пользовались много раз. Если помада с незатупленным верхом, перед вами практичная солидная женщина, не разменивающаяся по мелочам, знающая, чего хочет и чего ей не достает. Если верх помады равномерно оточен и закруглен, Владелица умеет за себя постоять, не любит безалаберности. Любой пустяк способен вывести ее из себя. Слушайте с ней сентиментальные романсы, спокойно гуляйте по вечерам, дарите красивые безделушки, и все будет в порядке. Случается, что верх помады заострен, как карандаш. Это знак того, что ее хозяйка высокомерна, не слишком считается с мнением других. Она нелегко сходится с людьми, однако считает себя идеальной женой. Верх помады как бы срезан горизонтально у оптимистки. Она жизнерадостна, прямолинейна, непосредственно. К житейским мелочам нечувствительна. Не обижайтесь, если она иногда высказывает правду матку в глаза. Столбик помады стерт наискосок? Перед вами большая фантазерка. Предприимчивая, но не всегда практичная. Близким подругам многое прощает. Но мужское общество предпочитает женскому. И, наконец, помага стесана естественным образом тупым конусом. Вам повезло. Ваша подруга обладает веселым характером и довольна своей судьбой. Но если женщина не красит губы, утешайтесь тем, что женская душа всегда загадочна и непостижима.